Про Золушку и неправильный конец. Жила была Золушка, девочка грамотная, начитанная, права свои знала. Ну, что ей согласно Конституции, ой, то есть сказки, полагается выйти замуж за принца Олигархова. Пол как совместно нажитое имущество, все дела. Прошаренная Золушка была. Работает она в ООО. Мачеха и ждет приглашение на новогодний корпоратив, то есть бал. Дату корпоратива назначили. Нужна фея. Зашла Золушка на авито, выбрала среднюю по цене фею с отзывами. Дешевую брать страшно, на дорогую не заработала еще молодая. Фея пришла. Золушка заценила. Видно, что женщина серьезная, опытная, портфолио с собой. Фея тоже Золушку заценила. «Нормальная, — говорит ты. Управимся, часов за шесть». Золушка переживает. «А что? Где платье? Где карета? Давайте уже по прайсу. А то фамилия у меня больно незвучная. Нищебродова. Олигарховой быть хочу». Фея говорит. «Зачем обижаешь? Я не деньгами беру. Работай». «Вот тебе рис, вот нут мексиканский, перебирай два мешка». Но не вопрос, работу Золушка выполнила, фея тоже постаралась. Вручила Золушке платье от Кардена, Лабутены, Шугаринг-Мугаринг, можно на бал идти. Приехала Золушка на бал, принца нашла сразу. Два коктейля, танцпол, зажигает, а он ноль внимания. Золушка не поняла юмора. Опять перед ним крутится. И так, и так. И слева, и справа заходит. Лабутены скинула. А ему все равно. Золушка в недоумении. Что-то пошло не так. Это об какой же косяк я головой шиндарахнулась, что в чужую сказку попала. Что с принцем? А тут еще на корпоратив пригласили Ольгу Шузову выступать. И он на нее все свои глазоньки. «Ущипните меня», — думает Золушка. Но нет, не сон. Так и есть. Уехал принц олигархов из ресторана с Шузовой. Загрустила Золушка. А потом думает. «Нет, это какой-то неправильный конец. Быть такого не может, чтобы так все закончилось. За что я деньги заплатила?» Звонит Золушка мачехе сейчас думает я тебе все выскажу шарлатанка только классика жанра абонент недоступен и аккаунт в инстаграм удален золушка не сдается пошла к юристам трясет перед ними договором вот смотрите я все проверяла риса два мешка перебрала два у принца олигархов фамилия олигархов Но ничем юристы помочь не смогли Золушке. Свалила фея за океан, сменила фамилию, только ее и видели. Золушка загрустила. Вроде кармических долгов у нее нет. За что такое кидалово? Неделю погрустила, месяц. Потом пришел Ваня из соседнего отдела. «Ну а чего?» — говорит. «Ты привлекательна. Я чертовски привлекателен. Давай жениться». А Золушке как раз начальница все уши прожужжала, что часики тикают. Ладно, ты хоть не олигархов, но огурцов, тоже ничего фамилия, поженились. Прошло лет десять или двадцать, у Золушки пятеро детей, полное лицо ботокса, сама три оошки держит, состоялось одним словом. И вот прекрасным летним вечером выходит она из подъезда, А навстречу ей фея. «Долбани меня калиткой!» Золушка говорит. «Тебе как? Женщина не икалась! Тебя же Интерпол разыскивал!» А фея так спокойно. «Не, не якалась. На бале жила, Нагуа. Вот на родину потянула, вернулась». Золушка аж поперхнулась от такой наглости. «Да как ты смеешь? Ты меня нагрела на полцарства!» Тогда фея спокойно так достает айфон. «На, смотри, аккаунт в соцсетях олигархова твоего». Заглянула Золушка. «Мама дорогая, а у принца все плохо, дальше некуда. Живет в шалаше, у Шузовой в черном списке. Приставы за алименты преследуют. Но это не главное. Страшный, лысый и с пузом. Хотя нет, это тоже не главное». Ты посмотри лучше, на какую дичь он подписан, фея ей говорит. Ай правда, там такое, лучше бы и не смотрела. Тут как раз Золушкин муж Иван Иванович Огурцов звонит. В любви объяснится, седьмой раз за день. Стихами, минут на пятнадцать, на шестнадцатой перебила она его. Ты звонишь-то, зачем, любимый? Мне же некогда. А, в ресторан столик забронировал. И поняла тогда Золушка, что счастлива она по полной программе и без полцарства, и что не было у нее с принцем общих интересов и ценности разные, причем не только сейчас, но и, по всей видимости, всегда. «Так что же это получается? Ты меня такой жопоньки спасла!» «Получается так!» Растрогалась Золушка, прослезилась, накупила феи цветов и подарков, Приняла к себе ВООО переводчиком с балийского переводить. Вот теперь правильный конец.